Владимирское региональное отделение Общероссийской общественной организации Союз пенсионеров России при поддержке фонда президентских грантов специально для Владимирской областной библиотеки для слепых. Евгений Локтионов, Юрий Никитин. По Владимирским просёлкам. Начитано по изданию По Владимирским просёлкам. Евгений Локтионов, Юрий Никитин. Владимир, издательство Транзит-Х, 2017 год. Аддиктора. Диктор заранее приносит свои извинения за возможно неправильное ударение в топонимах, которые он не смог найти в справочных материалах. Вступление. приглашаем к путешествию Уважаемый слушатель, ты слушаешь книгу с непривычным названием. На подсознательном уровне ты понимаешь, что слово "просёлок" каким-то образом связано с чем-то сельским, деревенским, явно не городским. Поэтому ты в раздумье: дослушать эту книгу до конца или вернуть её в библиотеку и поискать книжные новинки в разделах Историческая книга, занимательная география или тайны, мифы и легенды земли русской. Не торопись с окончательным выбором, а прослушай хотя бы данное предисловие. Что же такое просёлок с точки зрения признанных толкователей русского языка? По новому словарю русского языка Ефремовой и малому академическому словарю русского языка просёлок грунтовая дорога между небольшими населёнными пунктами тоже и по толковому словарю русского языка Ожегова и Шведовой просёлок грунтовая дорога между небольшими населёнными пунктами просёлочная дорога просёлок и наконец по большому толковому словарю современного русского языка Ушакова просёлок просёлка морской рот. Грунтовая дорога между второстепенными пунктами в отличие от большой дороги. Свернуть с большой дороги на просёлок. На Руси на просёлках пустынных много тянется поездов длинных, некрасов. А вас, сударь, прошу я толком туда не жаловать, не прямо, не просёлком, грибоедов. Если стало понятно толкование слова просёлок, то становится понятным и название нашей книги. Мы приглашаем слушателей на Владимирские просёлки в увлекательнейшее путешествие по заветным полям, лесам, лугам, рекам и озёрам, населённым пунктам, большинство из которых не увидишь с большой дороги. Причём приглашаем не только посмотреть удивительные уголки земли Владимирской, но предлагаем узнать как достоверные исторические сведения, основанные на исследованиях подлинных архивных материалов и рассказах очевидцев, так и созданные народные молвы, мифы или легенды про эти потаённые уголки. Ты ещё колеблешься, уважаемый слушатель, отправляться или нет в неведомое путешествие? Тогда ознакомимся с высказываниями известных личностей. Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать. Иван Бунин. Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре: что мало любили и мало путешествовали. Марк Твен. Путешествия учат больше, чем что бы это ни было. Иногда один день, проведённый в других местах, даёт больше, чем 10 лет жизни дома. Анатоль Франс. Жизнь во время путешествия это мечта в чистом виде. Агата Кристи. Мир это книга, и кто не путешествовал по нему, прочитал в ней только одну страницу. Аврелий Августин. Если вы однажды путешествовали, то путешествие никогда не заканчивается. Оно лишь продолжается в самых тихих уголках души. Душа неразрывно связана с путешествием. Пэт Канрой. Со мной тоже такое бывает. Смотрю на карту и вдруг возникает дикое желание отправиться неведомо куда, как можно дальше от удобств и благ цивилизации, и своими глазами увидеть, какие там пейзажи и что в тех краях вообще происходит. Вдали харатки, до дрожи Но откуда в тебе это желание появилось, никому объяснить не можешь. Любопытство в чистом виде, ничем не объяснимое вдохновение, Харуки Мураками. Разъезжая по другим странам, ты узнаёшь нечто, а путешествуя по родной земле, ты познаёшь себя. Владимир Солахухин. Достаточно. Тогда подведём черту в прениях восточной мудростью. Путешествующий живёт четыре жизни. В одной он планирует путешествие, в другой совершает его, в третьей вспоминает о нём, а в четвёртой живёт, как все остальные. Что же мы, авторы, предлагаем тебе услышать почти в 30 часах нашей книги, вбравшей в себя описание конкретного живого тридцатидневного путешествия по Владимирским просёлкам. Для владимирцев это будет путешествие по родном краю. Для россиян путешествие по родной стране к одному из её уголков, который справедливо считается душой России. Для жителей зарубежных стран это будет настоящее экзотическое путешествие, где всё так характерно для нас и так необычно для них. Столицей Золотого кольца считают Ярославль. столицей Владимирских просёлков, справедливо было бы стать древнему Владимиру. Описан туристический маршрут протяжённостью более 1500 км, проходящий через 11 городов, 4 посёлка городского типа и 305 сельских населённых пунктов. На маршруте 12 монастырей и монастырских подворий, 50 музеев, 10 дворянских усадеб, 1400 памятников архитектуры, около 20 исторических курочищ. Туристы пересекут 115 рек и ручьёв, в том числе 10 крупнейших рек Владимирской области. Бабвают на берегах 17 самых живописных озёр и на 10 не менее живописных прудов. В 10 легендарных лесах и рощах Монастыри, храмы и памятники гражданской архитектуры пленят волшебной красотой. Дворянские и помещичьи усадьбы уносят туристов в прошлое века. В краю живут самые красивые в мире скаковые лошади ахалтекинской породы. Здесь же живут владимирские тяжеловозы, даже богатырские лошади на знаменитой картине Васнецова уступают им по мощи. Не было такой натуры в 19 веке. вареных тайнами и легендами лесах Дюков бор, Яропольский бор, Елоховский лес, Ущий бор живут самые крупные в России животные зубры, а также лоси, кабаны, рыси. В наших лесах обитает самая крупная в мире популяция педнистых оленей. Какие животные нашего края действительно являются опасными и как себя вести при встрече с ними? Слушатель узнает от автора, который проверил всё на личном опыте. Охотничьи трофеи края не просто поражают, но и устанавливают мировые рекорды международного клуба сафари. Над озером в поисках добычи кружит огромный орлан-белохвост. Вода в карстовых озёрах такая прозрачная, что привлекает дайверов из Москвы, Нижнего Новгорода и других городов. Любители тихой охоты узнают о заветных грибных местах, рыбаки о самых уловистых амутах и перекатах, туристы о самых живописных полянах для пикников. В нашей равнинной местности можно увидеть почти горные ландшафты, привлекающие скалолазов. Есть карсты и лабиринты мрачных подземных пещер. И что удивительно, лучшим горнолыжным курортом России для семейного отдыха в 2009 году признали один из курортов на Владимирских просёлках. На маршруте около 50 музеев: государственных, местных, ведомственных, частных, до да невероятно курьёзных музеев. На просёлках сотни памятников археологии: стоянки каменного века, на которых люди жили много тысяч лет назад. бронзового и железного веков. Городища Дьякова типа, меринские селища, древнеславянские городища и селища, курганные могильники и другие. Среди них есть уникальные памятники, единственные в своём роде в мире. В первозданном виде сохранились оборонительные валы и рвы древнего Мыстеславля. Рвы, которым 900 лет, заполнены водой, Ведь нигде этого больше нет, воскликнул писатель Владимир Солоухин 60 лет назад. Беспрецедентное количество находок на Сунгире позволило с фотографической точностью восстановить облик и одежду людей, живших на нашей земле 27 тысяч лет назад. На просёлках можно вдруг встретить развалины, которые впечатляют не меньше, чем каменные развалины древнего Рима или Карфагена. Любители острых ощущений могут побывать в так называемых местах силы или, по крайней мере, узнать об их тайнах. Были случаи, когда люди, решившие провести там ночь, сидели, трогались рассодком и даже бесследно исчезали. Одно из мест силы Веретьевский погост в Камешковском районе. Многие слышали о Лепийской битве 1216 года, которую часто называют одной из самых жестоких междоусобных битв в русской истории. Много веков учёные ищут место этой битвы, но, мягко говоря, так и не пришли к единому мнению. Неужели автору книги совместно с его друзьями Старми картами, старами археологами и многолетними поисками на местности удалось это сделать. Каждый сможет ответить сам, прослушав книгу и мысленно побывав на предполагаемом месте битвы. Владимирский край знал много битв, но последние военные действия на его территории закончились ещё в 1612 году освобождением Суздаля от польской осады. Однако Владимирская область и в советское время участвовала в укреплении обороноспособности страны, и сейчас способствует развитию современных военных технологий. То, что когда-то составляло военную и государственную тайну, стало доступным и явным. В школьном музее села Большие Всегодичи развёрнутая экспозиция о сверхсекретном аэродроме Ковров. на котором в годы Великой Отечественной войны базировались самые мощные бомбардировщики того времени, летающие крепости Пе-8, один из которых доставил в США Вячеслава Молотова на переговоры с президентом США Франклином Рузвельтом. Отсюда эти самолёты бомбили Берлин. Полёт туда и обратно продолжался 8 часов. Наш город Ковров один из важных оружейных цехов страны во время Великой Отечественной войны, удостоен звания город боевой славы. Здесь жили и работали выдающиеся конструкторы автоматического стрелкового оружия Диктерёв и Шпагин. Самым массовым автоматическим оружием Великой Отечественной войны был ППШ, ставший одним из символов прошедшей войны. Мало кто знает, что этот автомат До сих пор стоит на службе в некоторых военноизированных подразделениях и даже чуть переделанный продаётся охотникам. Перед войной недалеко от Каврова развернулось строительство Нижнеклязьминской ГЭС. Из книги можно узнать об истории этого незавершённого строительства и о том, как на месте дома отдыха рабочих крестьянской красной армии возник посёлок строителей. в том числе и заключённых пакина как там появилась исправительно-трудовая колония строгого режима отметившая осенью 2016 года семидесятипятилетний юбилей да-да в колониях тоже отмечают юбилеи сотрудники по-своему контингент по-своему и гости бывают коллеги родственники артисты А рядом расположилась знаменитая танковая учебка с полигоном. Ещё более грандиозный полигон расположен в Гороховецком районе и в соседнем Володарском районе Нижегородской области. Это самый крупный в Европе артиллерийский полигон Мулинский. Чаще его называют Гороховецкими лагерями. Когда-то не разрешалось его даже упоминать, а сегодня о нём можно не только прочитать, но и побывать там. Там же функционировали петли таинственных железных дорог, появившиеся ныне на общедоступных картах и вызвавшие интерес у туристов и краеведов. Сегодня уже не секрет, что большое кольцо вокруг озера Великого использовалось как экспериментально-технический полигон Всесоюзного научно-исследовательского института железнодорожного транспорта в НИЖТ. Ещё два кольца были построены для учебки железнодорожных войск. Функционирует железная дорога, ведущая вглубь Заклязьминского бора к таинственной Деспром станции, с которой уже снята завеса тайн. Но за самой большой тайной Владимирщины было скрыто оружие сдерживания или возмездия. Одна из систем ракет стратегического назначения, развёрнутая во многих регионах СССР. В шахтных пусковых установках ШПУ размещались ракеты ОР-100 УР и УР-100К. Мощность каждой боеголовки или трёх разделяемых боеголовок равнялась мощности 50 атомных бомб, сброшенных США на Хиросиму. Только на территории Юрьев-Польского района располагалось 20 таких шахт. Каждые 10 управлялись с автономного командного пункта. Одним залпом только эти 20 ракет могли превратить в пыль 20 самых крупных городов мира. Но в начале 1990-х годов вся эта мощь была уничтожена. Мало кому известно, что знаменитые минеральные воды Суздальская и Серебряный Сокол разливаются вовсе не в Суздальском районе, как пишут, а в Юрьев-Польском районе, на одном из бывших командных пунктов. С военными объектами связано переименование одного из самых загадочных озёр области Свято Озеро в озеро Инженерное. С ним же связано много легенд и поверий. в частности о том, что это озеро было облюбовано русалками. В языческом мире русалка считается речной богиней, чаровницей, хранительницей сокровищ. После перехода Руси в православие русалку стали представлять злой силой в отношении к человеку. Вот и в свято озере, из которого якобы были изгнаны русалки, воду объявили святой. И из окрестных деревень сюда пошли паломники окунуться и освятить иконы. Из книги можно узнать, что озёра области, как и леса, реки, мосты, города, сёла и деревни много раз привлекали кинематографов. Например, известное озеро Кшара явилось местом съёмки фильма "Зверобой". К слову сказать, возможно, мы никогда не узнаем, что означает угра-финское слово Кшара. Также, например, как что же означает слово Москва, хотя на этот счёт существует около 10 версий. В книге много внимания уделено топонимике. Очень часто толкования географических названий являются ошибочными, ибо связаны специалистами с созвучными русскими словами. Посёлок Мстёра от мастера. Село Сима от женского имени. Село Караваево от хлеба каравая, город Гороховец от гороха и так далее. А это не так. Ещё множество открытий сделает для себя слушатель этой необычной книги. И поэтому мы, авторы, убеждены, что слушатель нашей книги ощутит целебный воздух дубрав, сосновых боров и берёзовых рощ, ласкающий слух пение птиц и лечащий душу перезвоны колоколов. Восторг от знакомства с животным миром нашего края, от радующих глаз уголков природы и улочек деревень, сёл и небольших старинных городов, от общения с интересными людьми, удовлетворение от самого себя, познающего родной край, свою страну и душу далёкой экзотической России. Наша книга Повлодимирским просёлком это в первую очередь путеводитель отличающейся от всех других книг о Владимирской области, в котором много такого, чего не найти в ранее изданных книгах. И мы надеемся, что эта книга обязательно позовёт в путешествие по просёлкам каждого, кто её послушает. Ибо слушатели делятся на две категории: тех, кто любит путешествовать, и тех, кто любит, но пока ещё не знает об этом. Название книги По Владимирским просёлкам. О, слушатели старшего поколения, скорее всего, вызовет вопрос: а не послужила ли поводом для её написания знаменитая повесть известного владимирского писателя Владимира Солоухина "Владимирские просёлки"? И мы честно признаёмся, да, послужила. Но не только она, хотя маршрут, описанного в нашей книге путешествия, в основном повторяет путь, пройденный Солоухиным в 1956 году. Предистория написания нашей книги такова. В 1956 году Владимир Соловхин совершил сорокатрёхдневное путешествие по Владимирской области, которое описал в лирической повести Владимирские просёлки, получившей широкий отклик у читателей. Его книга многих позвала в дорогу. И тысячи россиян совершили путешествия и по Солоухинскому маршруту, и по своим собственным, в результате которых появились посёлки Рязанские, Тамбовские, Пермские, Ивановские. Такое желание возникло и у меня, Евгения Локтионова, ещё в школьные годы, когда первый раз я отправился в путешествие в одиночку и преодолел за неделю половину пути, пройденного Солоухиным. С тех пор я заболел путешествиями и краеведением. Полностью согласен с известным путешественником Василием Песковым, определившим краеведение следующими словами: Краеведение это хождение по земле, неторопливое, обстоятельное, и главная награда при этих неспешных и чаще всего недальних передвижениях состоит не только в общественной полезности дела, Главное это радость подробного узнавания жизни, прирастание сердцем ко всему, что постепенно формирует у человека понятие отечества. Страсть к путешествиям определила и мою дальнейшую профессию. Стал профессиональным картографом и экологом. Несколько раз прошёл я по всему маршруту Владимира Солоухина, Последнее такое путешествие совершено в 2014 году. Однако длина Солоухинского маршрута всего 600 км, что составляет лишь малую часть путей Владимирского края. Общая длина дорог области равна 30.000 км, из них длина просёлочных, полевых и лесных дорог 25.000 км. Я же в силу профессии большую часть жизни провёл в походах, путешествиях и экспедициях, исколесил Владимирскую область вдоль и поперёк, прошёл почти по всем просёлкам, побывал почти во всех лесах, на берегах большинства рек, озёр, прудов. Много раз бывал в каждом из городов и крупных посёлков, сёл и деревень области. Хотя бы раз посетил Каждый из 2495 ныне существующих сельских населённых пунктов. Конечно, писал об увиденном в местных и центральных газетах и журналах, был принят в члены Союза журналистов России и в члены Союза краеведов России. Однажды возникла идея разработать туристический маршрут по Владимирским просёлкам. Замечательный бренд, придуманный Солоухиным, Но он был далеко не первым поколессившим по нашему краю но на разработку уже задуманного маршрута меня более вдохновили дмитрий шелехов книга и путешествия по русским просёлочным дорогам и василий песков книгой просёлки дмитрий шелехов был первым кто пригласил своих соотечественников на русские просёлочные дороги возвратившись из путешествия в столицу Он писал, что открыл новый свет посреди старой Руси. Это про междуречь Оки и Волги, зерно Руси, в самом центре которого и находится наш Владимир. Он написал, что возвращается в Санкт-Петербург с дивными известиями для городских жителей о неизвестных доселе народах, обитающих в стороне от всякой большой дороги. После Народного руководства в сельском хозяйстве, вышедшего в 1838-39 годах, и Путешествия по русским просёлочным дорогам, вышедшего в 1842 году, за Дмитрием Шелиховым утвердилась слава лучшего в России писателя о сельском хозяйстве. В Санкт-Петербурге залы порой не вмещали пришедших на Шелихова, а потом о нём забыли. Как-то в интернете встретился такой комментарий к путешествиям по русским просёлочным дорогам. Я не представляю себе патриота, который не знает этой книги и не любит народ, описанный в ней, и страну, которую мы потеряли. На мой взгляд, в школе нужно преподавать патриотизм вот по этой книге Дмитрия Потаповича Шмелёхова. Думаю, что эта книга должна стоять во главе списка книг в школе, воспитывающих патриотизм, толерантность и любовь друг к другу, какими бы разными мы ни были. Но пока её не включили в школьную программу, прочитайте сами и дайте своим детям. Они по ней научатся видеть свою землю и людей на ней. Комментарий дан с небольшим сокращением. Точно и по существу. Василий Пескова 1930-2013 годы знают, пожалуй, все. Он автор нескольких сотен очерков, многие из которых позже были собраны в 27 книг. Одна из них Просёлки. Книга приглашает к неспешным прогулкам по обыкновенным российским просёлкам, которые обязательно приведут к чему-то необыкновенному. Просто это необыкновенное нужно захотеть увидеть. А были ещё Василий Слепцов и его сборник очерков Владимирка и Клязьма. Евгений Сергеев и его Владимирка Дорога, памятник России. Виктор Урин и его книга 179 дней в автомобиле. Михаил Кичигин и его книга Владимирское поле. Хотелось использовать и материалы собственных изыскательских работ, выполненных когда-то в единичных экземплярах под грифами для служебного пользования или секретно. Вот один из примеров. Схема земель природоохранного, природно-заповедного, историко-культурного, рекреационного и оздоровительного назначения Владимирской области, которая включала в себя 16 районных карт с пояснительными записками. областную карту со сводным томом и около 900 листов крупномасштабных карт, на которых было отображено более 20.000 объектов. В среди них около 3.000 памятников археологии и истории, более 500 памятников природы или территорий, которые могли бы иметь этот статус и так далее. Подобного вида работ было выполнено не менее 100 Всё вышеперечисленное позволило и книгу эту написать, и туристический маршрут разработать. А помог мне в написании окончательного варианта книги и в её издании друг Юрий Никитин, который расскажет о себе сам. Мне, Юрию Никитину, посчастливилось родиться в деревне Красники Кинешемского района Ивановской области и провести детство в сельской местности. которую исходил вдоль и поперёк. Познал обычаи и чистый народный язык, повседневные крестьянские заботы, красоту полей, лесов и рек родного края, что позволило впоследствии написать огромную родовую книгу о пятистах своих родственниках в семи поколениях, а также книги о жителях Владимирских улиц 50-х, 60-х годов 20-го века и современниках. принят в члены областных союзов журналистов и краеведов. С Евгением Локтьеновым судьба свела в 2000 году совместной деятельностью во Владимирском городском совете народных депутатов. Тема развития краеведения и патриотизма для нас с Евгением стали общими и интересными. Способствовали совместной разработке и реализации нескольких городских социальных проектов. Естественно, увлёкся его Владимирскими просёлками. Вместе с женой и трёхлетней внучкой участвовал в одном из первых массовых туристических походов по просёлкам Солоухинского маршрута в 2004 года. А в 2015 году организовал несколько однодневных туристических поездок по разработанным уже Евгением маршрутам. Успех превзошёл ожидания участников поездок. И они с нетерпением ждут новых путешествий по Владимирским просёлкам. На мой взгляд, у людей пытливых, любознательных, интересующихся историей, природой и культурой Владимирского края есть три веских причины прочитать эту книгу. Во-первых, даже для тех, кто неплохо знает Владимирскую область, многое явится настоящим откровением. Так много нового, неожиданного и удивительного узнает слушатель о Владимирской земле. Есть три веских причины прослушать эту книгу. Во-первых, даже для тех, кто неплохо знает Владимирскую область, многое явится настоящим откровением. Так много нового, неожиданного и удивительного узнает слушатель о Владимирской земле. Уверен, что многие захотят что-то из услышанного увидеть своими глазами. И это по силам каждому. Во-вторых, печатная продукция о Владимирском края, не говоря уже о материалах в интернете и аудиокнигах, порой пестрит ошибками и неточностями, вплоть до нелепых, но стойких заблуждений, которые переписываются из книги в книгу и закрепляются в общественном сознании. Во всех необходимых случаях Евгений обращает на это внимание. В-третьих, Слушатели впервые узнают, как на самом деле прошло путешествие Владимира Солоухина по Владимирским просёлкам в 1956 году. Например, сам Владимир Солоухин начал повествование так: День первый. Отсюда начинается достоверное и последовательное описание всего приключившегося с автором этих заметок и его спутниками во время путешествия по Владимирской области.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 В то время Владимир Солоухин работал корреспондентом очеркистом в журнале Огонёк. Много ездил по стране, побывал и в зарубежных странах, публикуя очерки и репортажи в различных изданиях. Первая отдельная книга очерковой прозы Рождение Озерногорода вышла в 1955 году. В 1956 году выходят две его книги очерков и путевых заметок: Золотое дно и За синь морями. Согласно заключённому договору, Владимир Соловухин должен был собрать материал для очередной очерковой книги, на этот раз о колхозной деревне. Почему же вместо очерков была написана лирическая повесть до лекони всегда отличающейся достоверностью и последовательностью об этом вы узнаете в данной книге в том числе и о том куда пропали из книг 41, 42 и 43 дни его путешествия надеюсь что совместная с евгением локтьеновым творчество даст и в дальнейшем положительные результаты На основании этой книги путешественникам предлагаются восемь однодневных автобусных туристических маршрутов, два двухдневных автобусных маршрута с пешими переходами и ночёвками на природе или в гостиницах и один пятидневный маршрут. Что ещё важно, 1956 год, который кажется старшему поколению не таким уж и далёким, прошло всего 60 лет. Но порой даже трудно представить, насколько наше время отличается от тех дней, когда по просёлкам путешествовал Владимир Солоухин. Поэтому мы советуем уважаемому слушателю, даже тому, кто уже знаком с повестью Владимирские просёлки, положить Солоухинскую книгу рядом и сравнивать обе книги: день первый тех просёлков и день первый наших просёлков и так далее. Это позволит не только увидеть прошедшие изменения, но и убедиться в непреходящих ценностях, связывающих нас, живущих в 21 веке, с теми, кто жил в середине 20 века. Мы говорим москвичам, сибирякам и всем-всем-всем россиянам. Сердце России, ум России, душа России, мудрость России, сила России, слава России. богатство России, гордость России, житница России, здравница России, кузница России. Эти слова ассоциируются у нас с теми или иными регионами страны. Владимирская же область это душа России, центр становления русской государственности, русского языка, русской культуры, русских традиций, общерусского летописания. Невозможно познать Россию, понять Россию, не заглянув в глубины её таинственной души. Если мы сумели убедить тебя, уважаемый слушатель, то вперёд, вместе с нами по Владимирским просёлкам. Евгений Локтионов и Юрий Никитин. День первый. Про автомобиль Зим. О дело было так: Автомобиль с аншлагом Москва-Владимир выбрался наконец из каменного лабиринта столицы и, прибавив скорости, устремился по прямой и широкой автостраде. Да, местами это была уже готовая автострада, бетонированная, с односторонним движением и даже с зеленью посередине. Местами же путь автомобилю преграждали горы песка, вздыбленной земли, скопления землеройных машин. Поговаривали, что это не просто улучшается старая и добрая Горьковское шоссе, но строится великая дорога Москва-Пекин. Машина торвалась вперёд со скоростью 100 км, то переваливаясь с боку на бок, и с обочины на обочину. пробиралась по разъезженным песчаным колеям не быстрее пешехода. Так Владимир Солоухин начал рассказ о своём сорокатрёхдневном путешествии по Владимирской области, которое он совершил в 1956 году. Точнее сказать, само путешествие началось от моста через реку Киржач, к которому он ехал по старому и доброму Горьковскому шоссе. А ехал он на роскошном автомобиле ГАЗ-12, более известном как ЗИМ. Так машину назвали, чтобы подчеркнуть её высокий класс в автомобильной иерархии. Дело в том, что в то время самым лучшим отечественным легковым автомобилем считался ЗИС-110, который выпускал с 1948 года Московский автомобильный завод имени Сталина. Замечу, что названия всех марок автомобилей этого завода начинались с аббревиатуры ЗИС. А вот Горьковский автомобильный завод в то время носил имя Молотова, но автомобили выпускались исключительно с аббревиатурой ГАЗ. Добавив к казённому ГАЗ-12 звучное ЗИМ, лучший автомобиль Горьковского завода, как бы поставили в один ряд с лучшим автомобилем Московского завода. Там ЗИС Здесь ЗИМ от полного названия автозавода Завод имени Молотова. Однако в скорости Молотов со товарищи Когановичем, Маленковым и другими, выступивший против политического курса Хрущёва, лишился своего поста, а завод его имени. В 1959 году на смену ГАЗ-12 пришёл ГАЗ-13, который назвали Чайкой. Московский ЗИС-110 был представительским автомобилем, а Горьковскому ЗИМу суждено было остаться куда более демократичной машиной. Теоретически его мог купить даже простой смертный. Правда, стоил он в 4 раза дороже Победы, которая тоже была мало кому по карману. Но прокатиться на нём при большом желании мог любой. Зимы использовались в Москве в качестве городских и междугородных такси. Однако проезд стоил в полтора раза дороже, чем на Победе. Вот на таком междугородном такси с аншлагом Москва-Владимир и ехал Владимир Солоухин из Москвы к границе Владимирской области, откуда намеревался начать своё многодневное путешествие по родному краю. Прогорьковское шоссе. Салавухин назвал Горьковское шоссе старым и добрым, полагая, что совсем скоро оно превратится в бетонированную автостраду с односторонним движением, которая, возможно, протянется до самого Пекина. В те годы многие верили в то, что великие преобразования совсем не за горами, не очень задумываясь над тем, как трудно превратить просёлок в шоссе, не говоря уже о современной автостраде. просёлки, пути между селениями в стороне от городов, от больших дорог, грунтовые дороги между небольшими населёнными пунктами, неустроенные дороги. В повести Капля росы, вышедшей в след за Владимирскими просёлками, Владимир Соловьёв много и с восторгом рассказывал об обустроенных дорогах, которые постепенно приходили на смену просёлкам. И меняли к лучшему весь жизненный уклад городов, сёл и деревень. А про типичный просёлок того времени, неустроенную дорогу, он писал так: 9 месяцев в году непроезжая. Самая обычная картина в то время была: грузовик, завязнувший в грязи. По всей дороге появились торчащие из грязи, а в сухую погоду вросшие в землю колья, хворост, слеги и брёвна. измызганные и даже расщеплённые колёсами, следы долговременных буксовок и отчаянных попыток выбраться на более твёрдое место, за которым вскорости последует новая грязь, новая яма, новый осклизлый бугорок. В 1956 году уже была построена булыжная дорога от Горьковского шоссе до города Колчугино от Алепина родного села писателя до этой устроенной дороги оставалось всего 4 километра просёлка. Сельские водители не рискуют в непогоду пускаться в это четырёхкилометровое, казалось бы, ничтожное, но чреватое неприятными неожиданностями плавание, писал Сологуб. Иное дело шоссе, пусть даже булыжное. В то время и оно вызывало у Сологубина бурю восторга. 4 км великий путь. Выходишь с полевой ветеватой тропинки на прочную каменную дорогу, ночью ли, днём ли, поднимай руку и вот уже, держась за кабину, пошире расставив ноги для устойчивости, мчишься сквозь темень и выскакиваешь с каменки на асфальт. А скоро будет бетонированная автострада с односторонним движением. Там уже иные широты, Иное состояние духа, несмотря на то, что всё та же, всё наша, всё русская же земля. Иное состояние духа. Так после этого не назвать старое Горьковское шоссе добрым. Сегодня мало кому придёт в голову назвать бывшее Горьковское шоссе, а сегодня автомобильную дорогу М7 Волга добрым. Дорога смерти. Даже такие слова слышали мы порой о магистрали и с экранов телевизоров, и от жителей, расположенных вдоль её городов, сёл и деревень. Почему так? Какие метаморфозы произошли с дорогой, чтобы так могло измениться мнение о ней? Сначала выясним, что же происходило с дорогой в тот далёкий 1956 год. Улучшалось старое и доброе шоссе, или же строилась великая дорога Москва-Пекин. Народ считал, что строится великая дорога. Помнится, когда строительная техника добралась до Владимира и началось строительство бетонки объездной дороги вокруг города. Во Владимире тоже поговаривали, что строится Пекинка, то есть великая дорога Москва-Пекин. Для города это явилось большим событием, так как до этого весь транзитный транспорт шёл по его улицам, в том числе и через центр города. Когда отношения между СССР и Китаем испортились, стали говорить об автостраде до Владивостока. Но прежняя Пекинка так прочно закрепилась за объездной дорогой, что её до сих пор только так и называют. Однако даже спустя 50 лет после путешествия Владимира Соловхина по Владимирской области, то есть до 2006 года, от Москвы ни до Тихого океана, ни до Пекина сплошного асфальтированного шоссе всё ещё построено не было. Не говоря уже об автостраде в современном её понимании. Лишь спустя ещё 5 лет, в 2011 году, можно было сказать, что от Москвы до Владивостока худо-бедно проложен сплошной асфальт. Но цепь дорог, которые постепенно соединялись в единое целое, пока ещё далеко не та автострада, какой она виделась Соловухину в те годы. А в 1956 году, швав всего на всего, очередная реконструкция шоссе Москва-Горький которая вела управление дороги Москва-Горький, расположенная в Нагинске. Работа по реконструкции началась в 1954 году и не имела прямого отношения к тому, велись или не велись аналогичные работы на других дорогах, находящихся за Горьким и ведущих далее на восток. Но косвенное отношение к строительству великой дороги Москва-Пекин эта реконструкция всё-таки имела. Горьковское шоссе и дороги за Горьким, Уралом, Байкалом и складываются постепенно в ту магистраль, которую когда-то всё-таки назовут великой трансконтинентальной магистралью, протянувшейся через всю Европу и Азию от Атлантического до Тихого океана. Реконструкция 1954-1964 годов была второй крупной реконструкцией Горьковского шоссе в советский период. Первая реконструкция проходила в 1933-1940-х годах. Именно тогда, в январе 1935 года, было создано и управление дороги, которое до сих пор находится в Ногинске. Примечание: нынче это управление находится в Нижнем Новгороде. Конец примечания. До 1933 года Нижегородское Горьковское шоссе эксплуатировалось без серьёзной реконструкции 88 лет. День рождения шоссе, то есть современного направления дороги между Москвой и Нижним Новгородом, является 1845 год, когда было закончено строительство Московско-Нижегородского шоссе с щебёночным покрытием протяжённостью 380 верст. На участке между Москвой и Владимиром шоссе повторяло общее направление сибирского тракта, который был здесь более известен как Большая Владимирская дорога или Владимирка. Но шоссе было почти прямым, и несколько извилистая Владимирка оказывалась то справа, то слева от него. То есть строительство шоссе не являлось реконструкцией существующего тракта. Это было строительство новой дороги. После Владимира сибирский тракт шёл на Нижний Новгород через Муром. Существовало и другое направление через Ковров и Вязники. Шоссе прошло третьим направлением, на Вязники, минуя Ковров. Короткое время упомянутые дороги дублировали друг друга не только как пути сообщения, но и как этапные пути. Но вскоре транзитное движение полностью перешло на шоссе. Ожильные участки старого тракта использовались лишь как местные дороги. Вот что в частности писали об этом в середине XIX века, когда шоссе было уже построено. Владимирскую губернию пересекает по направлению от Москвы до Нижнего Новгорода конный этапный сибирский тракт, и учреждены междугубернскими и уездными городами и городами других губерний Этапные дороги для сопровождения арестантов и рекрутских партий. Сибирский этапный путь от Москвы до Владимира проходит по шоссе, а от Владимира до Нижнего Новгорода по старому почтовому тракту на Ковров, Вязники и Гороховец. Впрочем, теперь уже утверждено предложение о переведении последней половины тракта тоже на шоссе. А вот путь Тараса Шевченко, например, от Москвы до Нижнего Новгорода в мае 1847 года, когда шоссе уже было построено, проходил через Судгду и Муром. С приходом 20 века появились первые автомобили, но даже к началу 30-х годов на шоссе всё ещё господствовал гужевой транспорт. Его удельный вес в перевозках в 5-6 раз превосходил удельный вес автомобильных перевозок. Однако ближайшее будущее было за автомобилями, и это вызвало необходимость реконструкции шоссе, которая и была проведена в период с 1933 по сороковые годы. Главным итогом реконструкции было расширение проезжей части шоссе до 6-7 м. с устройством чёрного асфальтированного шоссе. В послевоенные годы резко увеличилась интенсивность движения, возросла грузоподъёмность автомобилей. Возникла необходимость очередной реконструкции дороги, которая началась в 1954 году и продолжалась 10 лет. Начало реконструкции изостал в 1956 году Владимир Солоухин, Готовой автострадой, бетонированной, с односторонним движением и даже с зеленью посредине, Горьковское шоссе в то время было на протяжении всего лишь 20 км. Это были участки с четырёхполосным движением, с двумя проездами частями по 7 м, метров, с метровой разделительной полосой и обочинами по 2,5 м. А на остальном протяжении шоссе 1956 года оставалось таким же, каким оно было после реконструкции 1933-40 годов. Узкая полоса асфальта, деревянные мосты. Да и по итогам реконструкции 1954-64 годов, под четырёхполосное движение были перестроены только участки с наиболее интенсивным движением. при подъезде к Москве и Горькому. В основном же шоссе оставалось двухполосным, с шириной проезжей части 7 м и с обочинами по 2,5 м. Правда, дорога получила цементно-бетонное покрытие толщиной 20-22 см и долговечные железобетонные мосты на месте деревянных. Был улучшен как продольный, так и поперечный профиль дороги. Появились пути-проводы над железными дорогами. Были построены обходы городов Нагинска, Владимира и Вязников. Постепенно четырёхполосное движение было организовано на всём протяжении дороги в пределах Московской области. И только в 1998 году, то есть спустя 42 года после путешествия Владимира Соловхина, были начаты работы по расширению проезжей части дороги до четырёх полос и на территории Владимирской области. Сегодня бывшее Горьковское шоссе называется автомобильной дорогой Москва-Уфа или М7 Волга. В 1997 году решением третьей общеевропейской конференции по транспорту магистраль стала составной частью международного транспортного коридора номер 2 Париж-Берлин-Варшава-Минск-Москва-Нижний Новгород-Екатеринбург-Сибирь. В настоящее время автомобильная дорога магистраль М7 Волга является частью европейской магистрали Е22 Холлихед, Великобритания и Шим, Тюменская область. И постепенно будет реконструироваться до европейского уровня: минимум 4 полосы, разделительная полоса, отбойники, пересечения с магистралями в двух уровнях, отсутствие левых поворотов, пересекающих встречное движение. Высокое качество дорожного покрытия, освещение придорожного полотна, указатели, придорожный сервис. Пока же она более или менее соответствует этим требованиям лишь на отдельных отрезках. Про мосты. Под деревянным мостом стояли бревенчатые обшарпанные быки. Коричневая неглубокая вода беззвучно обтекала их. Белые, словно сахар, песчаные отмели, уходя под воду, приобретали цвет червонного золота. Потом они снова появлялись в виде маленьких островков и возвращали себе свою сверкающую березну. Так оно и было в 1956 году. Деревянный мост с обшарпанными быками, коричневая неглубокая вода реки Киржач. Быки это промежуточные опоры полотна мостов. А крайние береговые опоры называются устоями. Однако очень часто быками ошибочно называют ледорезы, которые устанавливают перед опорами мостов, то есть перед быками. Название самой быковки связано с особенностями рельефа местности. Деревня располагалась на трёх косагорах, которые своей формой напоминали быки, то есть устой против льдин во время ледохода на реке. читаем мы об этимологии одной из деревень, вошедших в черту города Владимира. Примечательно, что рельеф местности там даже отдалённо не схож с ледорезами, нет там трёх косагоров. Первыми мостами древнего человека были упавшие деревья, по которым можно было перебраться на другой берег небольшой реки. Современные мосты это сложное инженерное сооружение, знаменитое на весь мир мосты не только служат утилитарным целям, но и поражают смелостью замысла и даже являются шедеврами человеческого созидательного гения, объектами всемирного культурного наследия, охраняемыми ЮНЕСКО. Мосты на магистрали М7, как и большинство мостов на автомобильных дорогах, пересекающих небольшие реки, служат чисто утилитарным целям. Можно промчаться по такому мосту, не заметив этого Однако новые железобетонные мосты, которые строились на Горьковском шоссе во время реконструкции 1954-64 годов, по-своему знамениты. Они ознаменовали собой новый этап в развитии советского мостостроения. В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР о развитии производства железобетонных конструкций и деталей для строительства, август 1954 года на всесоюзном совещании строителей, архитекторов и работников промышленности и строительных материалов декабрь 1954 года был намечен новый путь в развитии и совершенствовании технической базы отечественного мостостроения писали газеты Этот новый путь заключался в широком внедрении сборного и предварительно напряжённого железобетона, унифицированных и типовых конструкций и индустриальных методов строительства, что позволило снизить стоимость строительства и резко увеличить темпы сооружения мостов. То есть это были своего рода хрущёвки среди мостов, по аналогии со знаменитыми хрущёвками, панельными пятиэтажками. Сегодня на автомобильной дороге между Москвой и Владимиром построены новые мосты. Одним из последних был построен мост через Кологшу, работы на котором закончились только к осени 2014 года. Тоже построены из унифицированных деталей. Так сегодня построено большинство мостов на автомагистралях всего мира. Но они более надёжны, И даже по-своему красивы, в чём можно убедиться, если спуститься к реке. Что представляет собой такой мост с инженерной точки зрения? Транспортное сооружение, поддерживающее полотно дороги над рекой. Мост вместе с земляными насыпами подходов к нему образуют мостовой переход. Так вот эти мостовые переходы на трассе М7 устроены таким образом, что когда мчишь по шоссе на автомобиле, особенно если по левым полосам. То можно даже не заметить, что проехал по мосту и пересек очередную реку. В этом тоже проявляется гений человека строить мосты быстрее, дешевле и такие, чтобы можно было проехать по мосту, не снижая скорости и даже не заметить его. Всего на магистрали между Москвой и Владимиром построено 18 мостов через реку Горенко, Чернавку, Пехорку, Купавинку, Клязьму, Шырну, Плотню, Большую Дубну, Малую Дубну, Киржач, Шидку, Танку, Берёзку, Волгу, Липню, Пекшу, Ундалку, Воршу, Колокшу и два моста пути провода над железными дорогами. Конечно, городской мост должен рассматриваться как объект не только инженерного, но и архитектурно-художественного творчества. А мост на трассе может быть чисто утилитарным сооружением. Как бы оправдывали мы инженеров, спроектировавших и построивших этот мост, спускаясь с моста через киржач к реке. Мы ожидали увидеть серые массивные балки, опирающиеся на серый с потёками бетон опор. Но о чудо. Мост был красив и являлся активным компонентом природного ландшафта. Будь здесь город и набережная, он прекрасно вписался бы и в современный архитектурный ансамбль. Мост был белоснежным, белые балки, одновременно мощные и изящные, белые устои, упирающиеся в зелёные берега, белые балки, светло-красные перила. Красивый мост над неожиданно широкой, глубокой и спокойной рекой. От этого моста и начинается туристический маршрут, который в будущем, возможно, станет знаменитым на весь мир туристическим маршрутом Владимирские просёлки. Золотое кольцо это маршрут по древнерусским городам Центральной России. Владимирские просёлки это маршрут по её полям, лесам и весям. Я прошёл по этому маршруту много раз. Ходил один, Приглашал в попутчики знакомых и незнакомых людей, искушённых и неискушённых, туристическими походами и экспедициями. Мало кто побывал на всём маршруте, ещё меньше тех, кто прошёл его за один раз. Для большинства моих попутчиков это были походы многодневные, но не более недели, а то и походы выходного дня. По просёлкам шли владимирцы, москвичи и жители других городов. часто примыкали к нам на день-два жители сёл и деревень, через которые проходил маршрут. Были моменты, когда широко открыв рот от удивления и восторга, крутили головами во все стороны иностранцы. А сколько сайтов в интернете посвящено путешествию по просёлкам, чаще всего на автомобилях, внедорожниках, но также пеших, велосипедных, автобусных, смешанных. Даже если случалась непогода или наоборот, мучила жара, а порой пытались досадить комары, я слышал от людей только восторженные отзывы об этом маршруте. Итак, продолжим рассказ и узнаем, в чём секрет Владимирских просёлков.